Глава шестнадцатая. Охотники вернулись ближе к вечеру. Из окна моей комнаты я видела, как они возвращаются и проходят во двор. К моему облегчению волка северяне не поймали, но, как оказалось, поохотиться им все-таки удалось. Двое из воинов несли тушу оленя, а также несколько зайцев и птиц, которые сразу отнесли на кухню. А я внезапно вспомнила про свой лук, оставленный в домике, и отошла от окна. Что ж, решила про себя. Придется еще раз наведаться туда. Дорогу я, кажется, помнила, а если позабуду, то спрошу у кого-то из местных. Я подошла к двери, намереваясь выйти, когда она распахнулась, и на пороге комнаты возник Хаки. Он держал в руках мое оружие и колчан со стрелами. Смирив меня быстрым взглядом, хозяин дома вошел в комнату и протянул мне оружие. Я с благодарностью приняла его, и положила на кровать. «Куда ты ушла?» — спросил Хаки. «Я проснулся раньше всех, но тебя уже не было». Он долгим взглядом посмотрел на меня, а потом добавил. «И Бьорна тоже». Он вернулся позже и уже один. «Итак, не хочешь мне ничего рассказать?» Я вскинула голову. «Вы были вместе?» — спросил он, и я внезапно поняла, что Хаки старательно пытается сохранить хладнокровие. Но его руки, сжатые в кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев, выдавали внутреннее напряжение. И тогда я поняла, что Астрид и Бьорн были правы. Я нравлюсь ему. Не из-за сестры он полез тогда в драку, а из-за меня. И тот поцелуй не был для него развлечением. С губ сорвался вздох. Отпрянув, я поднесла ладонь к губам, глядя на мужчину, стоявшего напротив. Хаки неотрывно смотрел на меня, своими синими, как море, глазами, и я поняла, что не смогу причинить ему боль, только не сейчас. Но и обманывать его я не собиралась. «Тебя это не касается», — произнесла тихо. «Еще как касается!» Он захлопнул дверь и приблизился, сдвинув брови. Весь его вид говорил о том, насколько северянину сейчас трудно. Он словно боролся с самим собой, а я уже знала, что эта борьба бывает самой страшной. Он сделал шаг, а я отступила. Он шагнул снова, и я снова попыталась ускользнуть. Так мы играли, пока за моей спиной не возникла преграда и стена. Хаки поднял руки и уперся ладонями по обе стороны от моего тела захватив меня в кольцо своих рук, не позволяя ускользнуть. Его лицо оказалось слишком близко. Теплое дыхание коснулось моей щеки, но все, что я смогла сделать, — это отвернуться. И тогда он ударил кулаком по стене с такой силой, что я испугалась, что он или сломает себе руку, или проломит стену. Удар пришелся на расстоянии ладони от моего лица. Я испуганно вскрикнула, и северянин, словно опомнившись, Опустил руки, освобождая меня, и отошел назад на шаг. Недолго думая, бросилась к двери, но, распахнув ее в нерешительности, остановилась на пороге и оглянулась. Хаки так и остался стоять ко мне спиной. Я опустила взгляд и увидела, что его рука вся в крови. Сердцу сделалось больно. Меньше всего мне хотелось обидеть Хаки. «Прости» сказала я и вышла, плотно закрыв за собой дверь. Оставаться в доме не было сил. Ноги сами меня несли прямо к морю, и по тропинке я бежала, как когда-то бегала из хороньёли к старой Отте. Уже спустившись вниз, отыскала высокий камень, забралась на него с ногами и заплакала, уронив лицо в ладони. В голове все смешалось. Я поняла, что Хаки догадывается о том, что произошло между мной и Бьорном и из-за этого. Мне следовало быть с ним поосторожнее, но кто же мог предсказать, что он влюбится в меня? Как же я слепа была! Ведь говорила мне Астрид, а мне не хотелось верить в ее слова. Но самое странное было то, что мне сейчас показалось, будто я предала Хаки. Боги милостливые, как же все запуталось! Я спрыгнула с камня и принялась мерить шагами песок. В таком состоянии меня и нашел, Атли, неизвестно по какой причине оказавшийся здесь же, на берегу. «Дара!» — позвал он, а приблизившись, удивленно спросил. «Что с тобой? Это из-за Что он натворил, что ты места себе не находишь?» Я издала глубокий, звероподобный рык, словно хотела через него выплеснуть из себя все злые мысли. «Не помогло». Я не знаю, что мне делать, Атли, — ответила названному брату. Я так запуталась, и даже сама того не желая, причиняю людям боль. Успокойся сначала. Он поймал меня за руки и усадил обратно на камень. Чем больше сражаешься с судьбой, тем хуже получается. Пусть все идет своим чередом. — Тебе легко говорить, — сказала с горечью. — Но все равно спасибо за совет. Я ведь поговорить здесь могу только с тобой. — Да, я незаменим, — пошутил Атли и внезапно добавил. — А пойдем со мной на тренировку? Ты ведь уже давно не держала меч в руках. Того, гляди, забудешь все, чему Скали учил. К тому же я знаю это по себе. Добрая драка отрывает от ненужных мыслей. Усмехнувшись, посмотрела на Атли. Лицо паренька светилось. Еще никогда я не была так благодарна, что боги послали мне такого друга, которого я могу называть братом. Нет, он был лучше, чем брат. Он был роднее. «Я тебе дело, — говорю, Дара, — нет ничего лучше доброго меча и поединка, чтобы вот здесь...» Он поднял руку и ткнул меня в лоб указательным пальцем. Стало чище и спокойнее. Не знаю почему, но я согласилась. Мы вместе поднялись в поселение и пока Атли ждал во дворе, я пошла переодеться и взять свой меч. Затем мы вместе с Атли направились к тренировочному полю, к своему облегчению, и сегодня, кроме нас с названным братом, там никого не оказалось. Атли встал напротив меня и, криво усмехнувшись, сделал пробный выпад. — Ну что, приступим? — спросил он. — Как Скалли учил. — Угу, — кивнула я, — и мы начали. Сперва Атли дал мне возможность вновь почувствовать, каково это — держать в руках клинок. Меч, подаренный мне Рунгерт, был сделан когда-то для нее мужем. Легче, чем мужской, но острее, с красивой рукоятью и покрытой рунами. Мы некоторое время сражались шутливо и сыпали шуточками, и постепенно мое настроение стало лучше. Атли понял это и перешел в атаку, уже не играя а сражаясь со мной, как с полноценным противником. Его выпады утратили былую легкость, теперь он бил всерьез, и мне пришлось изрядно попотеть, уворачиваясь и отклоняя его атаки. Я кувыркалась, прогибалась, подныривала под его руки, но сама не нападала, а только отражала его удары. Тело приятно ломило. Я почувствовала, как на мои губы вернулась улыбка. Мы занимались целую вечность. И когда Атли, тяжело дыша, вымотанный почти так же, как и я сама, поднял руку, останавливая бой, я вонзила меч в песок и, обхватив рукоять руками, перевела дыхание. Мысли стали чище. Ушло напряжение и сомнения. Пусть на время, но я стала сама собой. «Да», — подумала невольно, — «тяжело вот так без тренировок. Завтра все тело будет болеть и ныть, но это будет приятная боль». Я обвела взглядом поле и внезапно замерла, заметив невольного свидетеля нашей битвы с названным братом. Сложив руки на груди в тени дружинного дома, стоял Хаки и смотрел на нас с В первый миг мне стало любопытно, как давно он там находится и что успел увидеть. Хотя какая мне теперь разница? Увидел и увидел. Я ни из чего не делаю тайны. «Хаки!» Атлю приветственно помахал своему вождю рукой. Северный вождь ответил коротким кивком головы и подошел ближе. Его взгляд скользнул по мне оценивающе, и я поджала губы, чувствуя некоторое замешательство от присутствия молодого мужчины. — Дара, ты помнишь свой вызов? — внезапно сказал Хаки. — Ты еще хочешь сразиться со мной? — С чего это ты изменил свое решение? — Я вытащила меч из песка и вернула его в ножны. «Ну, вот такой я непостоянный!» — ответил северянин и тут же тихо добавил. «А может быть, я просто увидел, на что ты способна?» Наши взгляды перекрестились. «Да, он бросает мне вызов», — поняла я. «Наверное, это меня и зацепило». Тут в наш разговор встрял Атли. «Не вздумай соглашаться», — сказал он мне. «Тебе не победить». Я рассмеялась, но попытаться ведь можно, подумала, а вслух ответила, «Хорошо. И когда ты хочешь, чтобы это произошло, давай завтра на рассвете. Я приглашу Рагнара, чтобы ты не переживала, и даже Бьорна, если только скажешь». Он говорил странные слова. Не ожидала подобного от Хаки. Внутри появилось ощущение, будто он что-то задумал, но я никак не могла понять, что именно — Внутри боролось тщеславие и желание проявить себя, показать, чего я достойна. «Хорошо», — сказала, и миг спустя уже пожалела о своих словах. Вот только слово не воробей. И, глядя на спину Хаки, удаляющегося с тренировочного поля, я вдруг повернулась и посмотрела на Атли, который лишь пожал плечами, но не стал ни упрекать, ни отговаривать меня от глупой затеи. Вечер прошел за веселым ужином. Рагнар тролль, у которого язык был подвешен даже без распития пива, а уж с распитием и подавно, рассказывал в шутливой манере о своих похождениях, под стук барабанов и завывание дудки. И хозяева дома, и дружинники, и даже рабы, прислуживающие за столом, просто покатывались со смеху, и я была в их числе. Приглашенные астрит-музыканты шумели громко и продуктивно. Я весь вечер обменивалась взглядами с Бьорном, стараясь скрыть легкий румянец, покрывавший мои щеки всякий раз, когда, глядя на него, вспоминала прошедшую ночь. Сальвейк сидела рядом с матерью надутая и бросала на меня косые взгляды, в которых скользила тщательно скрываемая ненависть. Но я старалась не обращать на нее внимания, хотя это удавалось с трудом. Астрид пыталась развеселить свою хмурую дочь, но ей это все никак не удавалось. Я начала подозревать, что музыканты и гости — все это было сделано лишь для того, чтобы капризная Сальвейк изволила улыбнуться. К сожалению, развеселить капризную северянку оказалось не так легко. В конце концов, даже Астрид махнула на дочь рукой и велела растащить столы и устроить танцы. Увидев подобное, я хотела было уйти, но сам Рагнар подхватил меня под руки и вывел на середину зала, лихо приплясывая на крепких коротких ногах. Для своего низкого роста и квадратной фигуры он двигался довольно резво и невольно вызывал улыбку не только у меня, но и у всех окружающих. Я проскакала с ним пару танцев, именно проскакала, иначе это назвать было просто невозможно, а потом быстро улизнула, пока он, разгоряченный своими далекими от изящных движениями, отправился выпить пиво. Оказавшись в своей комнате, я наконец-то смогла расслабиться. Раздевшись, легла на кровать и только тогда почувствовала, как устала за сегодняшний день. Тренировка с Атли вымотала мое тело, ноги и спину приятно ломила, а перед завтрашним поединком с Хаки следовало хорошенько отдохнуть. Я закрыла глаза и стала медленно читать заклинания на восстановление энергии. Возможно, завтра во время боя мне понадобится немного магии. Я не собиралась проигрывать хаки, и тем более не стремилась выполнить при поражении то желание, которое он уже явно себе придумал. Зачем? Вот зачем? Я только согласилась. Зачем повелась на его хитрость? Если бы меня увидела Ронгерт, она сказала бы, что не узнает прежнюю дару. И я сама почти не узнавала себя. С того самого дня, когда села на корабль северян и встретила Бьорна, жизнь моя изменилась. А когда я убила. А еще странно, что Хаки никак не выходил у меня из головы. Нет, в своей любви к Бьорну я нисколько не сомневалась, но что-то изменилось. Мои чувства стали немного другими. Я словно начала раздваиваться. Я зажмурила глаза и, вытянув по швам руки, заставила себя прогнать все посторонние мысли из сознания. Заклинание сна дочитывала уже широко зевая. Поутру проснулась, когда еще было совсем темно. Я спокойно встала, застелила постель, оделась в мужской костюм, пристегнула к поясу ножны с мечом, умылась во дворе прохладной водой, которая сразу же смыла с меня остатки сна, и пошла по направлению к полю для тренировок. К моему удивлению, Атли уже был там. Он сидел на заборе и следил за тем, как на востоке светлеет небо. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь отдаленным плеском волн и треском песка под моими сапогами. Услышав звук шагов, Атли обернулся и легко спрыгнул вниз. — Ты рано, — сказал он. — Так получилось, — ответила я, уже и сама понимая, что пришла раньше срока. «Еще никого нет», — произнес Атли. «Как нет? А мы с тобой?» Усмехнулась и, протянув руку, приподнялась на цыпочки и потрепала волосы названного брата, отмечая, как сильно он вырос, а я и не заметила. Уже скоро мой маленький пастушонок станет настоящим воином, затем влюбится, женится. Внезапно небо озарилось желтым светом, И я, прикрыв глаза рукой, увидела, как солнце позолотило лес на востоке и плеснуло светом на крыше домов. Спящие досели серое небо на миг стало таким ярким, что до боли заребило в глазах. — Ты уверена, что хочешь этого поединка? — внезапно спросил Атли и добавил. — У тебя нет ни малейшего шанса выстоять против Хаки. Можешь поверить мне на слово. Я видел его на тренировках и трезво оцениваю ваши способности. «Да, наверное, ты прав», — сказала я. «Но я не отступлюсь. Ты ведь меня знаешь? Возможно, немного магии поможет совершить чудо», — шепотом добавила и засмеялась. Атли покачал головой. Мы стали ждать. Первым на поле пришел Рагнар. Следом за ним на поле появился и Бьорн, чему я немного удивилась. Вот уж не думала, что Хаки позовет его. Да, он предлагал но я не была уверена в том, что его слова искренние. Мужчины подошли к нам. Бьорн молча окинул меня взглядом и приподнял вверх бровь, выражая таким образом свое недоумение. А тролль мягко похлопал меня по плечу, пожелав удачи. Хаки явился последним. На нем были только длинная туника до да штаны, заправленные в высокие сапоги. «Не передумала?» — спросил он. «Еще есть шанс!» Ты можешь уйти. Я вскинула голову, надеясь, что это движение получилось у меня полным достоинства. «Нет», — ответила и посмотрела на Северянина. Казалось, сегодня он жалел о том, что затеял этот бой. Наверное, жалела и я. Но мы оба не желали уступать друг другу. «Тогда давай покончим с этим побыстрее». Хаки в несколько шагов оказался в центре поля. Я посеменила следом и встала напротив. Одним движением обнажила меч и отбросила в сторону пустые ножны, ловко подхваченные атли у самой земли. Хаки хмыкнул, Рагнар Бьорн застыли у изгороди. Я бросила на них мимолетный взгляд и снова посмотрела на своего противника. Синие глаза ответили откровенным вызовом. «Хаки заранее знал, кто проиграет, поняла я». «Что ж, по крайней мере, я заставлю себя хорошенько попотеть», — подумала с невольной усмешкой. «Осторожнее с его левой рукой!» — услышала крик Рагнара. Хаки засмеялся и одарил друга взглядом, далеким от благодарного. «Что ж, приступим!» — произнесла и устремила на Рагнара пронзительный взгляд, отметив при этом, что Бьорн выглядит несколько встревоженным. «Он тоже думает, что я проиграю, поняла для себя». И, очевидно, уже знает, что при этом я буду вынуждена выполнить любое желание Хаки. Скорее всего, именно это его и беспокоит. Но уговор есть уговор. Хаки стоял спокойно и смотрел на меня, очевидно, надеясь, что я нападу первое. Я же не торопилась атаковать, но и стоять без толку охоты не было. Мой противник обаятельно улыбнулся, сверкнув глазами и внезапно напал. Выпад был легким, словно танец, но при этом оказался таким быстрым, что я едва успела прогнуться назад, а лезвие меча пролетело над моей головой. Что ж, все серьезно подумала, чувствуя, как мое темное «я» постепенно выбирается наружу, придавая сил. Хаки атаковал снова, я отвела удар, выбросив вперед руку с мечом, а потом ударила сама, причем неожиданно для него. Лезвие моего клинка распороло дорогую ткань туники противника и отцарапало его кожу. Хаки усмехнулся, даже не взглянув на проступившую кровь, а я провернулась вокруг своей оси и снова встала перед воином, держа меч на вытянутой руке. «Молодец!» — похвалил меня Хаки. «Зацепила меня!» Мои губы растянулись в улыбке, тело наполнилось легкостью, и я атаковала снова. Серию ударов удалось провести довольно сноровисто. Более того, я даже вынудила противника отступить на несколько шагов назад. Где-то сзади ахнул Рагнар, когда мне удалось, изловчившись, ударить ногой прямо в грудь Хаки. От такого удара северянин пошатнулся, но не упал, вопреки моим ожиданиям. — Если ты проиграешь, девчонки, я отрежу свою бороду, клянусь всеми богами! — прикричал Рагнар тролль в сердцах. Конечно, для этого воина я была всего лишь девчонка, пусть и смешная, но дерзко посмевшая принять вызов Хаки. Вряд ли Рагнар знал о том, что предшествовало этому бою. А я даже понимая, насколько забавной и, наверное, ничтожной кажусь против сына Астрид, все равно хотела, если и проиграть, то гордо. И уж точно крепко запомнить на будущее, что не стоит впредь задирать таких славных воинов, как Хаки. Но вызов был брошен и принят. А значит, надо постараться изо всех сил. У меня есть то, чего нет у Хаки, моя темная сила. Именно она придает мне храбрости держать вскинутой гордо голову перед этими славными воинами. Но вот мы встали друг напротив друга и принялись кружить вокруг. Когда Хаки атаковал меня снова, я едва успела уйти от его меча и, как мне показалось, довольно ловко и удачно, Но стоило нам с противником разойтись в стороны, как я почувствовала, что по руке стекает что-то горячее. Взглянув на плечо, увидела небольшой порез и проступившую алую кровь. Где-то рядом зарычал Бьорн, но не вмешался. У меня не было времени смотреть на любимого. Но я поняла, что его остановило. Или, точнее, кто это сделал. Не иначе, как вмешался тролль. Ловко призналась про себя пристально глядя на одного Хаки, который, кажется, и сам ужаснулся, увидев мою кровь. А я ведь даже не успела заметить, как он задел меня, боли почти не ощутила. Не теперь, когда в крови вовсю бушевала просыпающаяся сила, и от нее было не избавиться. Ведь она была моей частью, как глаза, руки, ноги, как моя душа и мое сердце. Стиснув зубы, бросилась к Хаки. Прескочив под вскинутым мечом, ударила его локтем в бок. Потом резко развернулась, ускользая от следующего удара, и встретила северянина лицом к лицу. Если бы я ударила мечом, то вспорола бы его незащищенный живот. Мелькнула у меня чужая и темная мысль. Впрочем, признавая мастерство противника, тут же поправила себя. Он мог давно лишить меня руки, если бы этот бой был настоящим. Но мы сцепились снова. Хаки смотрел мне в глаза сквозь наши скрещенные мечи. Я едва стояла на ногах, прогибаясь от давления его силы. Он был порядком выше и намного тяжелее. Когда он с силой оттолкнул меня, я упала на землю, но тут же перекатилась в сторону и вскочила на ноги. Вот только Хаки уже оказался рядом. Ударом ноги он выбил меч из моей руки и, развернув за плечо, сделал захват, после чего я оказалась прижатой спиной к его груди а в опасной близости от моего горла сверкнуло лезвие клинка. Я не растерялась и заработала локтями, а потом попыталась ударить затылком в лицо. Только Хаки, предугадав это движение, схватил меня за горло и с такой силой сдавил его, что у меня потемнело в глазах. Я дернулась, тщетно надеясь вырваться, но безрезультатно. Хаки опустил меч, развернул меня к себе — и, приблизив свое лицо к моему, прошептал «Ты проиграла», после чего разжал пальцы, сжимавшие мою шею. Я едва не упала на песок, но вовремя подставила руки и рухнула на четвереньки. Плечо неприятно соднило, поморщившись, села, пытаясь перевести дыхание и обхватив пальцами шею. Одного взгляда на спину Хаки, удаляющегося неспешно с поля, хватило, чтобы под кожей разлился гнев, И что-то еще. Что-то особенное, не имеющее никакой связи с моим поражением, которое, наверное, стоило предугадать. «Дара!» Ко мне подбежал Атли и, помогая подняться, одарил грустным взглядом. «Я же говорил тебе!» Только и сказал он. Я отряхнула одежду от пыли и, подобрав меч в ножны, пристегнула их обратно к поясу. «Но все равно ты держалась достойно!» похвалил меня Атли. Я подняла глаза и посмотрела на Бьорна. Он подошел ко мне и осмотрел плечо, прикасаясь к ране так нежно и бережно, что меня удивили его последующие слова, или точнее то, каким тоном они были сказаны. «Довольно?» спросил Бьорн зло. «Да», — ответила я в тон ему и вырвала руку, которую он все еще продолжал держать в своей, а потом развернулась, собираясь уходить. «Ты с ума сошла, приняв вызов Хаке на бой!» Бьорн схватил меня за второе плечо, не пострадавшее от поединка, и повернул к себе лицом, при этом старательно пытаясь не задеть рану. Но что ты рассчитывала? У тебя с самого начала не было ни единого шанса выиграть. Неужели ты не поняла, что он задумал?» «Не твое дело», — огрызнулась я. «Что ты набросился на меня? Я тебе не жена!» «И это не он меня вызвал на бой, а я, но многими днями ранее». Бьорн резко отпустил меня. Кажется, и сказанного мной он уделил внимание только первому упреку. И мне от чего-то стало стыдно за свои слова. Не жена, говоришь, это можно изменить, внезапно успокоившись, сказал он. Я сегодня же переговорю с Астрид. Я удивленно приподняла брови, не веря своим ушам. Я разведусь с альвейк произнес Бьорн уверенно потом взял меня за руку и потащил за собой. Атли так и остался стоять, глядя нам вслед. Мы же пошли в мою комнату. Бьорн усадил меня на кровать и вышел. Спустя какое-то время он вернулся с мазью, останавливающей кровь, и бинтами, сняв с меня куртку, с легкостью оторвал... с легкостью оторвал от рубашки пострадавшей и залитой кровью рукав, оголив руку до самой шеи и принялся обрабатывать рану. Я сидела молча и только смотрела на него широко раскрытыми глазами. Он прикасался к моей руке столь бережно и нежно, что мне снова стало стыдно. Моя тьма отступила, и видят боги, как я не хотела, чтобы она снова возвращалась. С ней я была не я. Но стоило мне только разозлиться, как сила восставала и диктовала мне свои правила. Ощущая руки северянина на своей коже, не удержалась и блаженно прикрыла глаза. Когда он закончил накидывать мазь и аккуратно перебинтовал мою руку, я открыла глаза и встала. «Спасибо», — произнесла еле слышно. Пальцы бьорна пробежались по моей щеке и опустились на затылок. Он притянул меня к себе и легко поцеловал в губы, а затем произнес. «Ложись, отдыхай. Я скажу рабам, чтобы принесли тебе поесть и кружку вина». Тебе это сейчас необходимо. Рана пустяковая, царапина, но какое-то время доставит немного неудобств. Он с неохотой отпустил меня и вышел из комнаты. Проводив Бьорна взглядом, бессильно упала на кровать и откинулась на подушку, чувствуя себя так, словно меня выжали досуха. А ведь это был совсем короткий бой, напомнила себе. Хаки слишком силен для меня. Следовало подумать об этом раньше». И да, кажется, Бьорн прав на его счет. Возможно, я совершила глупость, согласившись на такие условия, но отступать уже поздно. Теперь осталось только узнать, что он потребует за свою победу. Завтра на рассвете поместье Хаки покидал Рагнар Тролль. Вечером до знаменательного прощания с забавным воином Астрид решила устроить добротный ужин. В большом зале собрались почти все дружинники Хаки, А также люди Рагнара и Бьорна. Сам Троль торжественно обещал вскоре вернуться. Он отправлялся в очередной набег и где-то через пару месяцев планировал, проходя мимо поместья Хаки, заглянуть в гости и привезти подарки Астрид. Хозяйка дома счастливо улыбалась ему в ответ и была довольна льстивыми речами гостя. Где-то ближе к ночи, когда веселье подходило к концу, Я увидела, как Бьорн встал из-за стола и, подойдя к Астрид, что-то ей сказал. На лице женщины отразилось непонимание, а потом она взглянула на сына, сидевшего во главе, и сразу перевела взгляд на Сальвейк, после чего громко произнесла: "Хаки, выйдем, надо переговорить". Бьорн собирается сказать нам что-то важное. Потом она повернулась к дочери, явно желающей присутствовать при разговоре и мягко усадила ее обратно. «А ты останешься здесь», — велела хозяйка дома. Я посмотрела на Бьорна, он на меня. Это не ускользнуло от пристального внимания Хаки. Молодой воин нахмурился, но последовал за матерью. Отсутствовали они довольно долго, а когда вернулись, я заметила странный взгляд, которым наградила меня Астрид. Она была явно чем-то опечалена, но не злилась что наводило на определенные мысли. Неужели Бьорн переговорил с ними по поводу развода с Сальвейк? Мне внезапно стало душно. Я вскочила на ноги и поспешно вышла из зала. До сих пор не верилась, что все может так легко разрешиться. Это было бы слишком просто, а я знала немного Сальвейк. Неужели она вот так отдаст мне своего мужа? Как-то совсем не верится. Но я знала Бьорна и знала, что он сдержит свое слово, только запретила себе радоваться раньше времени, пока не услышу объяснения от самого Бьорна. Глупое сердце гулко стучало, предчувствуя счастливую развязку всей этой запутанной ситуации. Я вышла из дома и, встав на пороге, на миг прикрыла глаза, радуясь свежему воздуху после стылого, наполненного запахами меда и угощений. Сколько так простояла на пороге, не знаю, но почему-то совсем не удивилась, услышав за спиной звук открывающейся двери. Удивил только тот, кто вышел следом за мной. Резко обернувшись, увидела вышедшего из дома Хаки. Не Бьорн, подумала и опустила глаза. Так и думал, что увижу тебя здесь, сказал он. Ты уже, вероятно, знаешь, что Бьорн попросил у матери разрешения на развод с Сальвейк. И она его дала. Я почувствовала, что мои губы сами собой расплываются в улыбке. Сейчас он объясняется с сестрой, могу только представить себе ее чувства, — добавил он. Только ведь отказать ему мать не могла. Правда, еще есть наш отец, но разрешения матери будет достаточно. — Что он вам сказал? — спросила я, пряча счастливое лицо. — Спросишь у него, если тебе это так любопытно, — бросил Хаки. Я не за этим пришел. Я недоуменно посмотрела на него. В свете горящих факелов, освещающих входную дверь по обе стороны, лицо молодого воина показалось мне зловещим, но и неожиданно привлекательным. Более того, он нравился мне. Я встряхнула распущенными волосами, прогоняя на вождение. — Ты проиграла мне сегодня, — напомнил Хаки. — Я знаю, — вздохнула в ответ. Такое не забудешь». «И чего же ты хочешь?» «Тебя», — выдохнул он, и, заметив, как я испуганно вздрогнула, добавил, «Не бойся так. Я же обещал, что не потребую от тебя невозможного. Мне нужен только один твой поцелуй, и не более того». Услышав эти слова, я отшатнулась. Со мной происходило что-то странное. То, что я чувствовала, показалось неестественным. Но я шагнула к Хаке, приподнялась на носочки и, неловко обхватив его руками за шею, притянула к себе. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. Внутри во мне что-то боролось, упиралось, выступало против, и я разрывалась на части, не узнавая себя. А Хаке ждал, терпеливо глядя так, словно я для него была целым миром. «Ты проиграла», — напомнила себе И, закрыв глаза, поцеловала молодого воина, решив, что, как и первый наш поцелуй, этот не будет ничего значить в моей жизни. И ошиблась. И то, что почувствовала, целуя Хаки, заставило мое сердце бешено биться, словно меня окутало какое-то волшебство. Я не понимала, что происходит, но между нами в этот момент вспыхнуло что-то яркое, настоящее и такое светлое, что тьма исчезла спряталась. Хаки обхватил меня руками, притянул к себе и целовал, целовал, целовал. Голова кружилась. Его руки были такими крепкими, такими сильными. Я была просто не в силах заставить себя оторваться от этого мужчины, пока он сам неожиданно не отстранился. Моргнув, посмотрела на Хаки мутными, ничего не понимающими глазами, досадуя на то, что он отпустил меня. А потом, словно пелена, упала с глаз, и я поняла, что только что произошло между нами. Хаки, тяжело дыша, проговорил, «А теперь посмотри мне в глаза и скажи в лицо, что между нами ничего нет, что ты не чувствуешь ко мне ничего». Он некоторое время молчал и смотрел на меня, ожидая ответа, но так и не дождавшись его, развернулся и уже в дверях столкнулся с Бьорном. Мужчины обменялись враждебными взглядами, и разошлись. Хаки вернулся в дом, а Бьерн подошел ко мне. — Что здесь произошло? — спросил он, увидев странное выражение моего лица. Я отвернулась, сердце все еще гулко стучало в груди, и ему не помогали успокоиться даже прижатые к щекам ладони. Никогда не думала, что со мной произойдет что-то подобное, но не могла не признать, что между нами действительно было что-то, вот только верить в подобное не хотелось ведь раньше я не воспринимала его как мужчину почему же все изменилось все хорошо ответила на вопрос бьорна сын харельда волка как-то подозрительно посмотрел на меня завтра я уплываю отсюда внезапно произнес он и надеюсь ты плывешь со мной что спросила все еще не веря своим ушам Астрид и Хаки дали свое разрешение на наш развод с Альвейк. «Конечно, я выплачу ей довольно много золота за бесцельно потраченное на меня время и верну преданное. У нее еще есть шанс удачно выйти замуж, даже после нашего разрыва. Я возвращаю ее такой же, какой брал». Он усмехнулся. Ее девичья честь нисколько не пострадала, только это и убедила Астрид. «Я так рада!» — воскликнув, повисла на шее Бьорна. И он подхватил меня крепко, прижав к себе. Сегодня же собери все свои вещи. Бьорн поцеловал меня в макушку. Я не хочу оставаться здесь дольше, чем это возможно, и уже послал человека на пристань приготовить корабль к отплытию. На рассвете мы вместе покинем этот дом. Я кивнула, но потом спохватилась. А как же Атли, Альрик? Если он захочет, то заберем его с собой, ответил Бьорн. Только я думаю, что он выберет остаться здесь. А брата... Брата я отыщу. «Я все равно хочу поговорить с ним», — проговорила, имея в виду Атли. Бьорн кивнул, и мы вернулись в дом. Веселье подходило к концу. Я оставила своего северянина и подошла к столу, за которым сидел Атли. Названный братец лишь взглянул на меня и присвистнул. «С чего такая радость на лице?» «Атли!» Мне стало немножко неловко. Я завтра уезжаю с Бьорном. Парень подвинулся, освобождая мне место на скамье рядом с собой. Ты поедешь с нами? спросила с Надеждой, заглянув в его глаза. Он покачал головой. И понимая, что Бьорн был прав, я расстроилась. Последний год мы с Атли были неразлучны. Я так привыкла к нему, к его поддержке и советам, даже не знаю, что буду делать, когда уеду. Он стал мне как брат и даже больше. «Я остаюсь здесь. Я уже привык, да и друзей завел. С Хаки у меня хорошие отношения, и для меня всегда найдется место в его дружине». «Но ведь Бьорн твой брат. Не лучше ли тебе будет с ним?» — спросила с надеждой. «Не теперь». Атли обнял меня за плечи. «Не переживай так. Со мной все будет хорошо. Главное, сейчас ты». «Я так понимаю, что между тобой и Бьорном все уже решено? А как же его жена?» «Они разведутся. Астрид и Хаки дали свое добро». «И Хаки? Даже так?» Я шутливо толкнула Атли в плечо. «Я думал, что между тобой и Хаки что-то есть, но, вероятно, ошибся. Ведь если бы ты ему нравилась, он бы тебя не отпустил». Мы молча переглянулись и я умолчала о том, что произошло совсем недавно между мной и сыном Астрид. «Что ж, утром я буду одним из тех, кто пойдет провожать тебя», шепнул мой названный брат. Повернув голову, нашла взглядом Бьорна. Он сидел возле Рагнара. Заметив мой взгляд, даже почувствовав его, северянин улыбнулся и подмигнул. Я незаметно взглянула на Астрид, сидящую рядом с сыном, и к своему удивлению увидела, что Хаки за столом нет. Зато была Сальвейк, сверкавшая ненавидящим взглядом. Что ж, — подумала со вздохом, — это и к лучшему, что завтра я уеду. Постепенно мои мысли станут прежними, и я не буду так много думать о том, чего быть просто не может. Вопрос с Бьорном решен, и осталось только отыскать белого волка, скрывающегося где-то в лесу, между поместьями Хаки и его отца».